позже расскажу зрителям, что сегодня будет необычный эфир, да. и мы наверняка будем вспоминать про вашу жизнь. А я хочу вам задать вопрос про сегодня, но ну, метафорически. Вот сегодня какого цвета ваша жизнь? Солнце сквозь пожелтевшие листья. Потрясающе. Да. Я хотел вас спросить, почему... Такая тут не осень, указывает. такая солнечная, да-да-да. Но такое, это такое немножко грустное, но радостное ощущение. Да. Ну, я а я ветер скажу. есть? Осенью может ну, быть ветрено, нет, а может нет, быть спокойно. Нет, нет, нет, нет, нет. Ветра нет. только когда солнце просвечит сквозь листья, то ветра нет. То есть такая и поэтическая, и такая поэтическая, поэтическая. Да, да, да, солнце, листья. Да, такой... и, и у меня это все отражается. Именно какая-то поэзия. Вот чисто поэзия у меня сейчас. Может быть, она стариковская, но ну, не думаю. А можно прожать? Конечно, такое странное ощущение, да. под аплодисменты, как-то было, так, да. да, Михаил Михайлович? Да. А, объясняю, дорогие наши зрители, что происходит. Наконец-то эта страна нашла праздник, который объединит всех, я уверен. Это праздник 80 лет со дня рождения Жванецкому. Этот праздник отмечается уже совсем скоро, 9 марта в Заре будет такой большой вечер, посвященный этому событию. Мы решили, что впервые наша программа выходит 12 лет. Впервые не Жванецкий будет дежурить по стране, а я буду дежурить по Жванецкому. Это программа такая, дежурный по дежурному. И сегодня первый раз Жванецкий будет, не будет обсуждать проблемы страны, мира, политики и так далее, а будет говорить о себе. И не просто говорить о себе. Я попробовал найти какие-то слова, которые, как мне кажется, из них как из кирпичиков складываются в жизнь. Михаил Михайлович, первое слово, которое я хотел бы, чтобы вы по этому поводу что-то сказали, как ни странно, это слово «нервы». Мне кажется, что писатель не может быть не нервным человеком. Вот да, вот, вот да. Что такое «нервы»? Не с вашей, то не с медицинской точки зрения. И когда вы нервничаете, а когда вы не нервничаете? Я вчера посмотрел «Чикаго», вчера посмотрел мюзикл «Чикаго» между нашими танцами и танцами профессионалов высоких американских, допустим. Это резкость движения. Это резкость под музыку. У них или у нас? У, на, у них, у них, у них, у них. У нас, у нас, это плавность, это типа березки, это вот выплывают, там, челноки и так далее. Плывущие женщины у нас, такие плывущие, в кокошниках. Там этот резкий талант. Вдвоем, втроем полная синхронность и резкие очень, резкие очень движения. Вот эта резкость под музыку, вот этот темперамент, это, это ломка. Сломать это спокойствие. И, и, и им удается, мы все заводимся от этого. А вот э, можно говорить, что писатель, в общем, делает то же самое? Да. Он должен что-то вот... Как? Он должен обязательно, он должен что-то сломать. Сломать течение сюжета и сделать крутой... Вот, либо ты, ты обрушился и не дальше побежал, либо ты э, взлетел и дальше что-то... Вот, что божественное, взлёт. Ты можешь, с чего бы ты ни начинал, ты должен взлетать. А вы живёте более нервно сейчас или когда вы начинали? Сейчас я живу более трудно, очень много стресса, очень много переживаний. В Москве заснуть проблема, проснуться куча проблем. Заснуть тяжело и проснуться тяжело. И вот эти проблемы, а, тебе не нравится то, что ты пишешь, б, у тебя какой-то такой жанр, который не признается совершенно. Тебе абсолютно все уверены, что не писатель, и ты уже с этим согласился. Я уже говорю, да, я не писатель, я одаренный житель нашей страны. Это все, что я могу сказать о себе. Я страшно завидую этому длинному дыханию романиста, который вот длинно дышит. Каждый пишет, как он дышит, как сказал нам Булат Шалович. То я считаю, вот эту, на эту формулу я набрел сам, что романист – это ход часов, а я – Я произвожу бой часов. 16 часов. Бам, это я сформулировал 16 часов. Часы идут так, так, так. Это романист подводит, подводит, подводит. А я сформулировал 16. Опять подводит, подводит, подводит. А я сформулировал 21 час. А это полдень. А это ночь. Значит, вот бой часов, это такой жанр у меня. Скажите мне, пожалуйста, я счастливый человек. Вы мне дарите свои книжки, я их читаю. Я вам уже об этом говорил и могу об этом сказать еще раз, что это написано писателем. А в какой момент вы поняли, что то, что вы можете излагать на бумаге, интересно большому количеству людей? Я помню, когда я стоял, помню, с папой, мы ехали в 45-е года Одесса, трамвай битком набитый. Миша, где ты? Я ему ответил, я здесь среди брюк, я маленький был, среди брюк, среди поясов, среди чулок. Я не знаю, где я. И весь трамвай расхохотался, крошечный мальчик. И вот, вот, вот тогда я понял, что я, ну, что я могу сказать. И потом сыграл большую роль комсомол. Комсомол уже знал, да, Неожиданно. да. Я когда поступил в Одесский вот это, институт инженер-морского флота, механизационный факультет, у меня не было возможности на судомеханический куда я хотел, потому что национальность, пятая графа мешала. Значит, а туда меня взяли. И вот, значит... Э, ну, я помню, что-то был, э, виду живости характера, э, комсоргом группы. Очень вел, люди их смеялись, весель, весело было. Потом комсорг факультета. И потом мне сказали, а почему ты на сцену? Сталин умер. И пошли к нам стали, мы стали с Ильченко вести, Ильченко поступил, и мы вдвоем стали вести концерты. Девочки лезли через забор в наш институт. Вообще, смерть Сталина... При всей своей печали вдруг так оживила жизнь в стране. Сразу? Почти сразу. Ну, прошло две недели. Кстати, как... в эти же дни, да? 5 марта, если не да. так. Да, да, да, да, сразу же. Очень быстро, ну, две-три недели прошло, и все. И разрешили вечера. Никому было запрещать. Запрещать нет. Вот эти люди, которые запрещали... Перестали запрещать, не знаю почему. Вот не могли еще собраться с нервами, с мыслями и не знали, что запрещать. А мы попросили решение, можно мы с парохода снимем украшения для, в парке, там институт у нас имеет парк, значит, и там вот эти светящиеся звезды, фейерверки, бегущие огни. У нас есть пароход, который нам даст. Я говорю, да, берите... Не могу вас не спросить, а когда это все кончилось, вы помните? Вот было так, все расцветало, все. и какой-то же момент... Кончилось в один момент, когда я после смены пришел домой, в 11 утра, это была ночь глубокая для меня, 11 утра, и ко мне явился начальник механизации Пупенко, секретарем э, порткома порта, Котовым. Явились и сказали, Михаил Маневич, вставайте, на заседание портбюро нужно. Значит, мы приехали туда, и мне предложили Приказали, в общем, и ехать старшим механиком в колхоз. Значит, давайте, Михаил Маневич Шванецкий, сразу по отчеству, давайте поднимать село. Это называется тыцдриц. Вот в связи с этим я хотел сказать вам такое следующее слово, слово власть. Вообще слово власть имеет очень много значений Есть там власть слова, власть женщины, есть власть, как власть, которая есть в любой стране, как государство, как начальник. Как хотите, слово власть слово власть у меня есть двойное, двойное отношение. Отношение такое, что она нужна, потому что я не выношу, к сожалению, очень тяжело выношу уличные, это, власть толпы. Это, это тоже власть, это жутковатая власть. То, что сейчас происходит, я не знаю, может быть, в моем городе Одессе, кстати. Толпа никогда не пойдет в больницу, Как-то перевернуть больного. Всегда пойдет что-то уничтожить, что-то отменить. Из того малого, что есть, это власть толпы. Власть та, верхняя, если она квалифицированная, если она сменяемая, она, конечно, от того, что она сменяемая, она боится что-то сделать. Такое, что во вред пойдет. Если она не она не боится. Но может быть при просвещенности, Какое-то время можно жить при одном правителе с тем, чтобы что-то все-таки было построено. Для этого все-таки иногда нужна несменяемость, как мне кажется. Чтобы что-то возвелось, чтобы что-то, хотя бы как Сочи, чтобы что-то было построено. А иначе при, при полной, короче, охлократия и вот такая вот. Значит, власть в общем, власть необходима очень. Потому что сейчас в Одессе исчезли гаишники, исчезли милиционеры. Словом, бардак. А жители Одессы хотят чего сейчас? Вы знаете, они точно не хотят национализма. Там были крики, были крики жиды, были крики, но это были крики, ну как сказать, там крики войны. Крики жид в Одессе? Да. Трамвайные? Да. да. А в сталинское время, конечно. но потому что время от времени Иосиф Александрович вбрасывал врачи-убийцы. Потом еще вбрасывал. Обязательно вбрасывал что-то. То есть он направлял народную ненависть, которая всегда есть, куда-то в определенный русло. Вы знаете, в Одессе все время все приводят, приезжают наводить порядок. Советская власть меняла секретаря обкома. Надо навести порядок в этом городе. Очень свободный город. И как бы там порядок не наводили... Все равно люди богатели, люди цеховики, костюмы, джинсы красили, сушили в цехах и под землей, и где угодно, из-под земли добывали деньги. Как-то давно для них слово «капитализм» это была не новость в Одессе. Значит, это советское влащество. И вот сейчас тоже люди не знают, что будет завтра. Это самое страшное. Никакой определенности из Киева не поступало. сказать, произнести слово, которое имеет к вам непосредственно отношение? Порт. Порт, действительно, порт это символ жизни, потому что это граница. Эта граница была нашего государства. А по Одессе все время ходили патрули, и в 11 вечера по берегу всегда ходили патрули, пограничников. И если в порту допустим, ты А ведь там лёд, это, это, это не, не, не такой юг, как кажется, это юг северной страны. Там и минус 15, и минус 20, и ты, поскользнувшись... На, а... Море, а... на море есть лёд? Во-первых, на море есть лёд. Есть? Да, угадайте, какой, пресный прястный или солёный? А какой? Солёный. Солёный, специально мы ходили, откалывали и пробовали. Солёный. Так вот, ну, во-первых, он не сплошной. А во-вторых, там ледоколы в порту все время ходят, поэтому он, он такой кусковой. Но если ты случайно поскользнешься на причале и загудишь в воду, это очень запросто можно сделать, потому что все скользкое. Тут же пограничник с ружьем документы. Документы надо было предъявить в воде. Конечно, доп... нет. ты Вот в том-то и дело. Ну, пропуск в порт ты должен был предъявить, не может, ты в порт не мог попасть без пропуска. И человек, значит, предъявлял или показывал пропуск, тогда его вытаскивали и растирали спиртами и так далее. А иначе, если он, если, допустим, не мог найти, Там тогда, устали. значит, да в кутуз. Всюду стоят иностранные пароходы под названием «Индепенденс», «Жемчужина Индии» и так далее. Я думаю, конечно, как разрешить нашему человеку тонуть посредине. А что такое порт? Это все заграничное. Когда я пришел туда э, в 56-м году, все американское было. И вы знаете, я и там был способным человеком. Я был механиком сменным по портальным кранам. Это, то есть сутки и трое суток дома, или двое суток дома, и сутки на работе. В лес Что такое предвестник мышления? Любопытство. в лес на кран. «Американ хойст» назывался. Полезно этот кран, просто посмотреть на город, что там. И посмотрел, там стрела, такая вот стрела, и стрела оттяжки. Две оттяжки – это пластины металлические. Увидел трещину в пластине. Я, значит, быстро сполз и побежал, как мальчик, как ребенок, побежал к начальнику. И говорю, там трещина. Он говорит, да не может быть трещина, мы все время осматриваем краны, это же, ты что, это же груз упадет, это, это тысячи жертв, там все что угодно. или Полезли, да, трещина, премии не дали, ничего сказали, ну, глаза у него. А почему не дали премию а не дали. благодарность? Ничего, ничего, ничего, ничего не дали, ну, не дали это, я помню, прекрасно, потому что премии бы я запомнил. А скажите, что самое главное в вас воспитал Порт? Ну, он воспитал это чувство границы. Между нашей жизнью и другой жизнью. это Вот, это, вот, это, вот эту странную границу, когда приходили, во-первых, и пассажирские суда подходили, иностранные, и э, грузовые суда подходили. Это раз. А во-вторых, очень много тогда было фронтовиков. Это два. В-третьих, было много красивых женщин. Что он мне... Они все а ездили что? на кларках, да? Кларки. Знаете, да, кларки это вот эти электрические электрокары с вилами. Значит, они все время задним ходом, задним ходом, задним ходом. Все девушки задним ходом. И почему-то было очень много, очень симпатичные. А я ночами работал. А мы и... все работали ночами. И... Я ночью был главным. Моя власть... Ночью мужчина любит быть главным, и я был главным на смене. И я мог оставить на хозработах, то есть Она просто могла подмести двор, механизацию, там все, где наши стояли механизмы, и отдыхать все остальное время. То есть она была практически, конечно, очень-очень была зависима от такого человека, как я. К сожалению, или к счастью. И поэтому... Вы пользовались много этой интерес... зависимостью женской? Ну, конечно. Ну, Во-первых, я, я всегда был добрым. И был раньше красивым. Я был красивым и добрым. Сейчас я просто добрый. А я был красивым и добрым и с юмором был тогда. И поэтому я был довольно привлекательный. Но у меня была все-таки там постоянная одна девушка. С довольно такой латышской фамилией или литовской. И... Но, вы знаете, мы встречались с ней дома, у меня. А мама моя уходила на работу утром, я был уверен. Я приходил после ночной смены, мама быть не должно. Вдруг мама откуда-то пришла, почему-то вдруг, во двор, вот в этот, где галерея, где все видят мамино поведение. Значит, она стучала в дверь, открывать было невозможно. Я знал характер мамы, невозможно открывать. Значит, она стала заглянуть в окна. Все окна, там, там две комнаты, все окна выходят на галерею. В этот, заглянул во второе окно, где, где я там спал, И ушла. Не ругалась ничего? Андрей Маркович, не ругалась ничего. Она ушла, я искал ее дня два. <свят> она ушла, а не я. Она обиделась. Я не знаю, это... мы, мы жили без отца. А, отец скончался, когда я закончил сестой. И, и, и, и вы знаете, исчезла мать. Увидев эту сцену, жуткую, безобразную, страшную сцену, она исчезла. А мы, наверное, по-моему, в попыхах стали одеваться, что-то вот такое вот. И я нашел ее где-то у тетки, ну, телефонов же не было, я об, облазил, полгорода обыскался. И нашел, и прощение просил, и привел маму обратно. Вот такое было дело Но это с... все к порту не имеет. имеет, Хотя почему, и имеет, имеет. Да. Следующее слово, которое безусловно, вот у любого человека, кто сейчас смотрит нашу программу, спроси, э, с чем ассоциируется Жванецкий, это слово талант. И в частности, я хотел спросить у вас, вот вы, скажем, говорили про пограничников, которые ходили, или про девушек, которые ехали там на этих самых машинах. Вот может быть талантливый пограничник, талантливая девушка, которая едет на электрокаре? Ну, конечно, может быть, по-моему, в каждой профессии это может быть талант. Он связан там, с наблюдательностью, он связан с дотошностью. Талант, я думаю, это неожиданность, конечно, мне как кажется. Талант – это какой-то сюрприз, талант – это вот ровно ровно потом идёт, идёт, вдруг бабах что-то такое, вдруг то ли у тебя получилось, то ли ты что-то сказал. Вот смотрите, я всю жизнь свою острил, шутил довольно удачно. Люди эти выражения потом знали наизусть всё. И смотрите, что я сделал с вами, под вашим руководством, вместе с вами. Я стал серьёзным. Я стал читать это же, что я здесь говорю, Со сцены. Стал читать серьезно. Я вдруг почувствовал, что им нужно. Мне вот эти советские выкрики друзей по разуму, знаете, вот писателей, которые стали кричать на потребу, на публику, да, на потребу, но я не знал, что публика пойдет за этим. Я, я читал то, что меня волнует. О воспитании сына, о том, о сём, стал говорить здесь и стал выносить на публику. Вот на концерт, на платный, за деньги. Пошло. И люди это приняли. Я почувствовал, что я вдруг во второй, в третьей половине жизни, я вдруг опять завоевал эту публику. А что такое талант политика? Талант, талант политика. политика в чем? Талант политика, к сожалению, знаете, он исключает самоиронию. К сожалению, Как и талант патриота? Не знаю. Не знаю. Талант политика, наверное, харизма какая-то. Зажечь массы однозначным утверждением. Как женщина. Вот вы заметили, что у женщины один вариант. У мужчины в голове, как в шкафу. Открывает там, он даже не знает, что одеть. Он зовет ее. Что мне одеть? У нее однозначно. У нее один вариант. Ну, два. Она говорит, вот, ну, можешь попробовать это, но я тебе советую Вот женщина имеет этот талант с детства. Вот политик имеет такой же талант. У него один вариант. В политике много женского? Вообще в любом политике много женского? Я думаю, да. Мне не хотелось с вами, вот говорить вам слово «женщина», потому что это очень очевидно. Я хотел сказать слово «дама». Да. Вот чем отличается дама от женщины для начала? Есть отличие леди Хорошо. от женщины. Хорошо, Ну, леди – это что-то остроумное, ироничное, спокойное. И в основном ощущение прямой спины. Как мне кажется. Это ваш идеал? В общем, конечно, это близко к моему делу Я так подумал, что ироничная, насмешливая и умная И умеющая молчать, и умеющая сказать слово, вот так, ну, я бы мог больше говорить, но мне сейчас не хочется углублять эту тему, потому что настоящая женщина, она должна быть не молода. Вот это должно быть лет 45. Это, ну, ну 40 лет. А что прибавляется? Вот что уходит от женщины с возрастом, все говорят, что уходит. А что прибавляется? 40. Что такое появляется у женщины в 45 лет, чего у неё нет в 20? Воспоминания. Изумительные. Воспоминания, которые будоражат, возбуждают. Если она вдруг... Ведь, ведь мы же знаем, что у тебя кто-то был. Я же тоже знаю, как ты, как где он сейчас, что это, кто это. Миша, да... И мы, мы уже в этом возрасте относимся спокойно к этим именам и женским, с моей стороны, и мужским, с её стороны. В этом возрасте мы относимся спокойно, но само ощущение, что вот это каменистое такое, минное такое поле для этих прогулок, но во всяком случае очень бодражащее, это всегда интересно с ней. А вы помните свою самую первую любовь? Она у меня, кстати, была... Это, это, это не в раннем возрасте, нет. Как-то вы загручили Это, уже, это уже... Ну, потому что... Вы знаете, любовь – это не счастье. Любовь – это превращает тебя... Вот, вот вам кажется, что это что-то... Такое счастливое время нет, это полуживотное время, это время, когда вы бегаете, когда вы бегаете вдоль забора, когда вы звоните, вам не отвечают. Ведь любовь разделенная не бывает, очень редко. Любовь – это преследование, это, ну, это, это, это, это страшное мучение из-за бесполезности преследования, как вот Брик и Маяковский. Вот это, она телефонный, чтобы избавиться от телефона, она рвала телефон, провод, и вырывала просто, чтобы избавиться от телефонной зависимости. И вот если ты попадаешь в такую ситуацию, ты, конечно, либо стреляешься, либо ты влюбляешься и бегаешь, теряешь штаны, теряешь самолюбие, причаиваешься в животное, ты дежуришь у калитки, и кому это нужно? То есть я так понимаю, что первая любовь была несчастная судя по... по, по... Да, и, Вторая. Конечно, да, да и не только первая. <свят> а тогда объясните мне, пожалуйста, а почему поэты воспевают любовь, почему принято считать, что это потрясающее чувство, почему тогда так? Потому что это взаимная любовь, а взаимная любовь не даёт никакой силы, она не имеет силы, взаимная любовь. Только неразделённая любовь имеет силу, и, и, и всю жизнь человека... Переворачивай. Наша, наша программа называется «Дежурная по стране». Я не могу вам не задать такое слово, слово «страна». Ваше ощущение от страны сегодня? А прекрасное. Пропади я пропадом. Миллион врагов сейчас у вас, вы понимаете? Да? да. А вот хорошее. Я езжу по крупным городам. Екатеринбург. Центр. Здание прекрасное. Небоскреб. Высоцкий называется. Голубой такой небоскреб. Это Екатеринбург. Краснодар. Город сытый, сытный, город, населенный прекрасными машинами, город, в общем, очень богатый. Челябинск красивый, масса машин, всюду пробки автомобильные. Если мне говорят от Челябинска до Екатеринбурга 190 километров, там всего три часа езды. Вранье! Пока вы выберетесь из Челябинска, час, и в Екатеринбурге... Проведете в пробках полтора часа пока до гостиницы. Получается 5-6 часов. Сочи вообще раньше невозможно. Я не знаю, как сейчас. Сейчас к Сочи, кстати. Не знаю, как Олимпиада, но сам Сочи просто достоин того, чтобы... Я не знаю, придет, если он придет в разрушение, это будет ужасно. Но город совершенно преобразился. Эстакады, дороги, двойные дороги, асфальт таксисты всем чатся, всем чатся, все всем чатся. Нет пробок уже. А Сочи это были мертвые пробки, страшные пробки. То есть нам нужны иностранные ревизоры. Нам нужно, чтобы принимали наши стройки иностранцы. Когда они принимают наши стройки, качество, принимают готовность люди оттуда, то мы делаем для них И делаем это качественно. А вот скажите мне, пожалуйста, вот вы сказали, что э, у вас очень хорошее впечатление о страны. Я должен сказать, что я тоже езжу... У меня очень хорошее впечатление от крупных городов. И я тоже езжу в крупные города, я да. тоже хорошее впечатление. И тут же сейчас на вас обрушится масса людей, э, которые, как правило, сами живут хорошо... Но им кажется, что вокруг них все живут очень много, очень много людей живет плохо. Вот как вам кажется, почему мы так любим ругать? Почему вот Пушкин, живая власть для черни ненавистна, а не любить умеют только мертвых? Почему мы так любим все ругать? Ну, потому что отношения с властью всегда у нас воспитаны мы так, что интеллигенция должна враждовать. Интеллигенция должна быть Очень резкий подшинник власти. Телегиция не должна упускать ничего. За что Чехова? Воспитали из Чехова борца. Чехов – великий художник. И постепенно вот, вот вбивая его, он стал писать о мужиках, стал писать о несчастьях. Поехал на Сахалин, стал писать о каторге. Я думаю, очень под влиянием газеты и потребы публики. Вот после вашего ответа будет понятно, о я, почему я хочу спросить именно об этом. Что такое для вас и с вашей точки зрения свобода? Свобода для меня, прежде всего, возможность хвалить то, что интуитивно мне нравится. Либо вот иронично отзываться о том, что мне не нравится. Значит, всё интуитивно. Вот интуиция, если мне говорится, что мне что-то не нравится, я могу иронично об этом сказать. Но я не буду выражать э, криками свои недовольства. А в вашей жизни, э, ну, например, когда после 25 лет, вот так да. вот, были когда-нибудь ситуации, когда вы чувствовали себя несвободным? На собрании. Ведь советская власть состояла из собраний. Почему-то вот ощущение что она из собраний вся. Значит, из судов и собраний. Собрание тоже суд. Практически. Тот же суд. Значит, вызывали, и ты стоял, и, и комсомольцы. Кто помнит, где, где он был там, с, меня это было еще, с 8 до 11. Он же на пляже был там, вот в порту. Там у нас австрийский пляж. И можно было идти искупаться. Жара страшная, искупаться. Значит, если ты после этого тебя кто-то встречал, доносили. Тебя разбирали до собраний. Значит, ты первый не донес, значит, тот донес. А он меня... Вы знаете, Жунецкий, вас видели на пляже. Кто меня видел? Ну вот видел Кольцов. А он как туда попал? Значит, это я его видела не он меня видел. И начинается вот это. Он меня видел, я его видел. Значит, вот это все. И эти были такие суды. Вот это было самая а дикая сего... несвобода. и Именно... сегодня вы когда-нибудь себя ощущаете несвободным? Нет. Только когда меня требуют, от меня просят занять позицию. Позицию. Обозначьте. А как это происходит? Он Миха... понятно, говорит Михаил Михайлович Михаил, Михайлович, русский, Михаил вот вы как-то обтекаемо говорите. Вот вы можете четче высказаться по этому вопросу. Займите, пожалуйста, какую-нибудь позицию. Ну вот, вот, просьба занять позицию пахнет таким насилием. Я, я говорю, я вообще с вами не хотел разговаривать. Вы меня уговорили на интервью. И сейчас требуйте, чтобы я объяснил, какая у меня позиция. Никакой как вы относитесь к тому что у этого э, у ну, кого то из, из нашего политбюро сегодняшнего там, обнаружили э, имени ну, в испании либо в как вы относитесь никак не отношусь я не, я не могу а почему вы говорите у нашего политбюро сегодняшнего вам, вы так же к этим людям которые сегодня у власти относятся как к политбюро нет не совсем так но они также превратились в облако Это они совсем такие люди, они более интеллигентные. Я их чаще вижу. Их можно встретить, они будут такие же дружеские. Ну, и, кстати, их политбюро довольно дружески со мной разговаривали, и подгорные, и полянские, и все, и, Господи, и подольше разговаривали. Все, просто ничего не делали, но разговаривали так что, ну, и очень комплименты такие были. Непонятно только, что потом происходит с тобой. Но вот они были мастеран беседовать. А вот то, что вылавливает там у этого квартира, там у этого квартира, нельзя сказать, что это мне не нравится. Ну, конечно, иногда приятно, когда человека поймали на том, что он сам страшно выступает, а в то же время у него квартира где-то целое имение, там во Франции на берегу. Но я не могу. Это у меня другой характер. Это у нас на привозе ходила группа такая, и там один мой товарищ тоже ходил с красными... Значит, и, и, они что-то покупали, потом кричали: "Контрольная закупка". из своих же. И перевешивали. И вся Энаман, и, и их ненавидели все. Значит, и те, кто продавал, и те, кто покупал. Контрольная закупка, мы перевешиваем, составляем протокол, акт. Вы составляли протокол когда-нибудь? Нет. Я тоже никогда не составлял протокол. страшно даже Вы можете составить протокол? Нет. Я, я думаю, тоже не нет. Такое. Тем более, ну, ну, стоит человек довольно бедный, и у него перевесили там что-то, его там помидоры, и составили на него протокол. Ну, ну, ну, и чего? Я хочу спросить у вас, что такое для вас успех? Ну, успех, не скажу, что это, но это довольно отличная оценка на экзамене. А кто экзаменаторы? Экзаменатор публика. Вот я недавно был в атомном центре, маяк такой есть, Озерск, это там первая атомная бомба, все. туда умных людей собрал не я, государство. Согнало, собрало, и пожелание, они там сидят. И вот я выступал там совсем недавно, месяц или полтора назад, я ощутил успех без аплодисментов. Я ощутил успех без хохота. Я ощутил просто тончайшее понимание того, что я говорю. И они, когда они аплодировали стоя, это неважно, важно, важно что они Потом мне позвонили уже, когда я вернулся в Москву, что они после концерта стояли и не могли разойтись. Вот это успех. А для вас не бывает успеха, вот Айда Пушкина и Сукин сын, когда вы написали, и вы сами понимаете? Да! Для вас обязательно нужна зрителя? Пою не в клозете, а пою за письменным столом, когда заканчиваю. Прямо поете? Прямо поете? Прямо пою, да. Ну вот, ну, ну, пою, причем гром. Вот такой вот. Слушайте, какой у вас голос. Да, а как же? А почему вы никогда... а я не знаю, а что мне делать? А почему вы никогда не пели на нашей Не передачи? знаю я. Потрясающе. Слушайте, я даже растерялся. А что вы поёте, когда заканчиваете? Вы что, просто притчите или поёте песню? Кто может сравниться с Матильдой моей? Можете спеть строчку? Кто боже сравнится с Матильдой моей, Сверкающей искрами темных очей, и так Значит, у вас слух она улыбется или песни зается конечно слух когда пишешь такие вещи должен быть слух я в ритме всё время живу я пишу в ритме и живу в ритме и вот, -вот, -вот такой ритм ритм такой внутри Всё время у меня ритм вот когда я сдавал экзамен сидел обдумывал билет И мама моя стояла за дверью, и я спрашиваю, где ваш сын? Она говорит, вот ногой бьёт. Вот я бил ногой. Сейчас я бью, Наташа меня всё время, время говорит, тише, она не выносит. Я вот так вот стою. Вот это всё мой внутренний это танцующий человек, оказывается? Ну, более не менее. Ну, в 12-м ну, году да. наша ну, передача, ну, это, да. это неожиданно выяснилось. Ну, я не могу, как Миша Задорнов вдруг сделал стойку, но где-нибудь вот так вот, вот так вот, что-нибудь такое вот. Но, но всё-таки уже, уже не совсем так, как было. Вы, конечно, потрясающий телевизионный мастер, потому что вы делаете праздничную программу, она, она становится праздничной. Да. У меня остался последний вопрос. Что сегодня составляет суть вашей жизни? Всё-таки... То, что я пишу сегодня, оно мне нравится больше всего. Больше, чем юмор мой тот детский, тот советский. У меня сегодня мышление есть. Есть мышление. Есть мышление. Я сегодня пишу мысли. Как мне говорят, пишу мыслями. Их встречается гораздо больше, чем раньше. Полное ощущение, что у тебя не всплывает изнутри, а где-то снисходит что-то. Ты потом эти слова не можешь сам даже вспомнить. Это Бог? Откуда это идёт? Это от Бога? Наверное. Вот это тоже странная история, вот этот пустой зал, потому что сейчас, по идее, должны были раздастся аплодисменты, И вы должны были... Про... Не должны. Было бы замечательно, что, что нибудь прочитали. Но, например, У то... меня я приготовил один... А один... знаете что, Тост. телезрители, я хочу сказать телезрителям, вы, пох... вот, вы похлопайте сейчас. Вот вы сидите на своих местах. А до нас это дойдет наверняка, правда же? Да, конечно. Миллионы людей понимаю. сейчас похлопают вам, и мы как бы с вами будем вместе. Выпьем за водку, за коньяк, за виски, это называется огромный тост, за обыкновенный сельский самогон, за спирт обмывочный, за медицинский спирт ректификат, выпьем за ликер, за марочные вина, за портвень 7777, за клюковку Тарасовой Татьяны, великой женщины и тренера, за самогон Олега Губаря, за закуску, за горячее, за гостей, то есть за нас. «Прошедших через спирт рояй выпьем за повсеместный плодовоягодный с дождем и грязью» за фуршет вокзальный под конфетку соевого шоколада фабрики «Розы Люксембург», за все, что избавляло нас, я имею в виду мое поколение, нас от жизни и отправляло нас слюнявых, грязных и счастливых за кордон, на запад, в Африку, со стариком Хемингуэем. Выпьем за джимби фитер за содовую». Мы про нее читали, мы еще не знали, что Боржоми лучше. Как Лидия, как Изабелла, вот эти домашние вины. Все дело в качестве литературы. Выпьем за самогон, за мутный сельский самогон в бутылке, заткнутой початком кукурузы. Это немножко стихи. За кайф, за потрясающий полет, за женский смех и шепот прямо в ухо с покусыванием. А дальше выпьем за закуску, за холодец с суставом и чесночком, за главную, за возглавляющую, за великую селёдочку с картошкой. Потом, когда объездили и не нашли замену, то поняли, что потеряли. За тюлечку в Одессе, за ребец в Ростове, за омоль на Байкале, за полярный хариус, копчёную ставритку с кумбрью, за огря Советский символ, что висел в колхозе Кирова под Таллиным с табличкой для Кишиневского обкома КПСС. Выпьем за паштетик из печеночки с лучком. Не за черную икру, что истинные большевики накладывали на свежий огурец зимой. У нас такого не было внизу. У нас, как и сейчас, все было в банках. Дешевый каламбур, но крабы были в банках, грибочки были в банках. Помидоры были в банках, болгарский перец, зелень солью в банках. Мы крутили, как заводят самолеты, одним движением. Господи, как неповторимо пить за винегрет. Если вершиной была селедка, то массою был винегрет. Ведро. Нет, таз винегрета, помытый, очищенный от мыла. Таз винегрета большими ложками. И ничего нет лучше до сих пор. Хоть хлынули моллюски с запада... Древесные грибы с востока, они не поднимают уровень беседы и не дают полет мозгам, то есть отвлекают от спиртного. Мы же не кушать собрались. Пьем за скромность русскую соленые огурчики, только не путать мне и не давать мне все это быдло в маринаде. Соленый бочковой пупыристый огурчик родничок, рожденный к водочке. И помидорчик туенький и кисловато-сладковатый, от вилки брызги на сидящих, на пьющих, на орущих, на поющих, на вспоминающих, то есть на нас. Так вот за нас, с трудом сидящих за столом, за перемены блюд от 1945 до 2014 -го года. За перемену водка от зеленой тусклой поллитровки до винтажной 2,3 с веселой оружейной рукояткой. Выпьем за нас, за пьющик под закуску придуманную и разработанную наравне с оружием. За нас, которым подают все меньше стульев. Мы мыслим, значит, просто уезжаем и уходим. Не помним имена, с кем пили, но их голоса. Их мысли, их любовь, их прозвище, их поднимающие споры, их вопросы, когда в вопросах был ответ за нас, за перешедших в них, за них, за перешедших в нас. А лучшее, что приходилось нам, нет, не перевязывать, не драться, а пить и говорить. И в споре не рождалась истина. Там просто вырабатывалось отношение к власти, к жизни, к детям, к женщинам, друг к другу. Вот пить и говорить, не знаю лучшего. Когда мы пишем в письмах, не с кем пить, то это не с кем говорить. Нельзя нас потрошить отъездами. Выпьем, чтобы не дай Господь отнять язык и совесть тому доктору, что скажет, вы знаете, вам больше пить нельзя. Молчание. Молчание. Вот приговор. Молчание. Так вот, пока молчание не прозвучало, с чего мы начали? Так пьём за выпивку, так пьём за то, что было с кем, о чём и для кого. чтобы дома, как в гостях, в гостях, как дома. Тогда, как нынче говорят, есть мотивация для продолжения жизни. Вы очень хороший писатель. Извините, что я вам так прямо говорю. Просто очень хороший. Я хочу вам подарить самый под... подарок, наверное. Хочу подарить вам подарок. Я вам хочу подать вот такую штучку, сам их вот такую вещь. Это а, такой невысокого роста человек, сделанный из серебра. То есть это невысокого роста человек, сделанный из очень хорошего материала. А в руках он несет огонь. И этот огонь виден тому, кто хочет этот огонь увидеть. Возможно, он даже Бог. Это вам. Спасибо огромное всем, кто нас смотрел. Я надеюсь, что через месяц программа «Дежурный по стране» опять будет на канале «Россия», и мы уже будем говорить о проблемах страны. А сегодня мы все, я надеюсь, что всей страной поздравляем Михаила Михайловича Жванецкого с его убилеем. Счастья вам, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всего доброго, до свидания, пока. Михаил Михайлович, вот день рождения человека, да. это же не только ваш праздник. Может, даже не столько ваш праздник, сколько праздник всех тех людей, для которых ваш день рождения праздник. Таких людей да, очень мне много. кажется, только свадьба это бывает личным праздником. Да. Да. А вот что бы вы пожелали нам, всем тем людям, для которых ваш день рождения – это праздник? Пореже бывать на моих днях рождения, не почаще. Вот тот, как, я вижу, как уж пока. Да, чтобы это растянулось. У меня сейчас очень-очень быстро летит время. Вот, значит, я желаю вам, чтобы время у вас шло медленнее, чем у меня. Потому сейчас у меня очень летит, я очень осторожен со временем. Очень осторожен. А вы с ним вступаете в какие-то взаимоотношения со временем? Да, да, да. Я, во-первых, скуповать на время. Я стал экономить и стал беречь какие-то часы и какие-то минуты беречь для себя. Для того, чтобы вот не тратить на пустые разговоры. Вот берегу для себя. Это тоже хорошее Каплю. понимание. в конце Этот вопрос приобретает огромность в сегодняшнем дне. Но ну, просто замечательно. Преступная история битком забита никаких не ни политических вопросов. Не было политических вопросов. Не было никаких выкриков. Я говорил, в общем, что хотел, то, что говорю в Москве, а людям про политику было у вас спрашивать не интересно. Во-первых, было интересно во-вторых, уже говорить было не интересно Просто было говорить, что совершенно мирный город. А город а как? Город? А вот вы ходили, по... как город выглядит? Город выглядит немножко пустоватым. А вот немножко пустоватым. Но так, в общем, то же самое. Но все И, спокойно, все, нормально? Работа, все спокойно, нормально. Мне кажется, точно оптимистичное начало, конечно. Да, да. Передачу, и первый вопрос, Михаил Михайлович, у меня, у меня будет к вам про Олимпийские игры. Я, как и вся страна, сидел и, и болел, и страдал, и думаю, вот приду к Жванецкому спрошу, а в чем, собственно, феномен боления? Хоккеисты проигрывают, у всех горя. А почему делают? Несколько миллионеров плохо гоняли шайбу вся страна страдает. А помните, кто первый сказал про миллионеров, которые играют в футбол? Вы, наверное, Я. Я даже не знаю, что Вам же, господи! Да. Во-первых, должен сказать, что даже репетиция аплодисментов бодрит. <звы> это что вы знали. Мне кажется, что э, наши люди, в принципе, вот они так болеют, и для них это радости и горе. Ну, потому что наш человек ведь что он бывает счастлив довольно часто, а доволен никогда. Счастье легче. Ну, легче достается, чем, чем довольство жизнью. Счастье – это дело личное. Кто-то тебя поцеловал, ты кого-то поцеловал, кто-то что-то тебе сказал. А вот довольство жизнью – и это, наверное, уже ближе к государственному. И, допустим вот, если ты, ну, ну, ну, как мне кажется ты получил нобелевскую премию то ты счастлив а если твое изобретение пошло по всему миру, то ты уже доволен жизнью и это вот разные вещи и то же происходит и и, в нашем, и с нашими болельщиками самое главное что было чего я не ожидал у наших очень часто не хватает силы воли Мы не готовы к тому, чтобы сражаться до самого конца. Мы в этих всех играх и на всех соревнованиях, где-то за границей, мы видим, как мы скисаем, как я скисаю быстро. Вот скисаем, нету воли, потому что все время мы живем в таком государстве, где эта воля диктуется нам откуда-то сверху. От нас не требуется. И на этой Олимпиаде я впервые увидел вот эту волю, силу воли до конца. Вот до... ну, просто наспер сражение. Насмерть, кстати, слитно спишется. <звы> не помешает по телевидению кому посоветовать, мало ли что. И также доволен открытием и закрытием. Действительно красиво. Ну, надо, конечно, было объявить, извините меня, автора, там же режиссер был итальянец, это и чувство патриотизма не всегда умного скрывается. чтобы Мы были в восторге абсолютно. И чтобы нам ничего не портило этот восторг. В конце концов, ему платили наши деньги, значит, пока ты его нанимаешь, он наш. Все, он за эти деньги работает, он наш. Вот и спортсмены так. И мне еще очень понравилось, вот, честно говоря, Татьяна Анатольевна Тарасова, моя старая подруга и знакомая, замечательная, давняя, я бы так сказал, вот так честно. Когда она комментировала вот это вот фигурное катание, я впервые понял, что значит... Что значит понимающий человек? Не просто патриот, а понимающий человек. Как отличить четверной от тройного? Мы же это не можем. То есть я услышал, что надо видеть. Я понятно выражаюсь? Если говорить серьезно, то для меня лично самым главным, безусловно, событием последнего времени была победа наших спортсменов на Паралимпийских играх. 80 медалей, 33 золотых – это люди, которые доказывают, что они хозяева своей жизни, что они создают свою реальность так, как они хотят. И у меня к вам вопрос. Вот если серьезно говорить, эти люди могут быть нам примером, или мы на самом деле берем пример с кого угодно, только вот не с этих очень достойных людей? Если говорить о наших инвалидах, о наших людях искалеченных, то для них это действительно в этой нашей тяжелой жизни – Это появился какой-то смысл. Иногда жутковато становится, насколько мы сильнее других в этом виде спорта. То ли потому, что очень много у нас этих людей, то ли, может быть, ну, в общем, есть из кого выбрать. Может быть, в других странах их меньше на душу населения. Может, у нас больше. Но я бы еще давал награду их матерям и женам. Вот кто по-настоящему на себе. Откуда же... Как, как ты сойдешь в этой хрущевке? Как ты выйдешь из квартиры? Так тащит на себе-то кто? Кто его? Кто его сносит вниз хоть раз в неделю? Небо посмотреть, слякотное хотя бы небо. Женщины, две или одна. И всегда вот... вот Ну, почему женщины что ценят в мужчине? Ведь, казалось бы, ну, искалеченный человек. Значит, женщина ценит в мужчине жизнь, так я думаю. Она заслуживает самой высокой награды вместе с ним. Опять-таки, не называют автора этих, этой Паралимпиады. Кто это придумал? Как это, каким то образом появилось? Советский Союз уже не участвовал. Стеснялись их все. Это, было, это был второй секрет СССР после еды. И все наши гиды говорили, что это у нас, это все согласно нашего вкуса. Там мяса нет, молока нет. Ну, у нас такая кухня. У СССР такая кухня. В общем, это англичане придумали, поэтому мы тщательно... Молчим об этом. Довольно скрупулезно молчим. И какой-то английский нейрохирург для того, чтобы вот этих людей поднять, заинтересовать. И так постепенно. И у нас тоже теперь пантусы. Ну, слава Богу, но это стало появляться именно потому, что это было уже у кого-то. Слава Богу, что мы увидели этих людей. Слава Богу, что есть среди нас. И слава Богу, что у них есть женщины который есть вот них. Я закончил. которые в социальных сетях, э, на сайте, на моем, просто мне лично, говорить такие слова. Ну вы, небось, про Украину-то не будете с Живанецким говорить? Государственный канал, Живанецкий человек неуправляемый, не будете говорить. Должен вам сказать, что за все время работы передачи ко мне ни разу руководство канала не обращалось ни с чем. И в данном случае не обращалось тоже. Про Украину, Михаил Михайлович. Вопрос первый у меня к вам личный. Вы, я, я думаю, что единственный, может быть, я кого обижу, человек, который является народным артистом Украины и народным артистом России. И это Вы являетесь, неловко вам это говорить в глаза, но вы, наверное, сами знаете. Я отвернусь. Говорите. Вы являетесь символом двух стран, и Украины, и России. Вы человек из Одессы, вы человек, живущий в Москве. Вот как вы относитесь к, этому, к этим событиям именно по-человечески? Очень тяжело. Очень тяжело. Я знал, что будут меня спрашивать. Обязательно. И обязательно, если это не Андрей Марш задаст вопрос, то из публики задают. Без конца мне звонили корреспонденты, журналисты. Из, э, э, здесь в Москве, наше радио и, и наше телевидение. И с Украины звонили. Я все время думал, господи боже мой, почему я должен защищать? У меня вначале была одна родина. не по моей вине стало две родины. Кого я должен защищать? Я, допустим, поэт. Что я могу сказать? Меня надо защищать в этой ситуации. Но я совершенно высказываю идиотскую мысль. Вот мне кажется, что вот этот конфликт между Украиной и Россией, Который вот так вот закончился, где-то мне кажется, что он осуществил планы двух сторон. Не совместные нет. Кто-то хотел свободы и в Европу, получил. Кто-то хотел Крым, получил. Сейчас только надо доверить все верхам. Если вопросы будут решать внизу, будет война. Будет невыносимая. Если решать вопрос вверху, то вот между собой, как ни странно, Россия, Америка. Вот эти две страны могут решить этот вопрос. А пока, как сказал Обама, тоже Крым потерян, его не вернуть. И как вот мы все это чувствуем, и я думаю, значит, Украина... Получила то, что она хотела, то есть свободу, Евросоюз. Теперь задача Евросоюза, как она будет разбираться с Украиной. Задача России, как она будет разбираться с Крымом. Крым тоже таит себе массу неожиданностей. Как и Украина для Евросоюза. Очень много неожиданностей. Там и татары обнаружились. Там и, в общем... Ну и масса денег обнаружилась, которые надо туда вложить. Там вообще много чего обнаружит И Сочи обнаружилось рядом, который построен, который тоже девать некуда. А сейчас нам, конечно, всем нам придется затянуть пояса, уже перестать теперь следить, подходит ли этот поезд к этому костюму или нет, чтобы нанести ущерб западным компаниям. Мы должны меньше кушать должны их хуже одеваться даже вообще как то как то себя сдерживать ну что можно делать действительно же надо же наенести им какой то ущерб потому что может быть кстати в этом есть что то позитивное я вообще вижу кое что позитивное дума наша перестала уже бороться с геями допустим на какое то время перестала бороться вот с, с ущемлениеми религиозных чувств И так далее у них сейчас появились дела повозней. И наш человек тоже, ввиду того, что образуется что-то вроде блокады и что-то вроде а, недопоставок, а туда, наверное, войдет еда, наверное, войдут автомобили, наверное, что-то такое еще войдет. Что, ну, ну, доллары же кончатся у нас, на что мы будем их покупать, я не знаю. И, в общем, у всех возникло такое напряжение, которое может вылиться в то, что я давно призывал, что люди что-то... Начнут делать. Что-то как-то начнут делать. Все зависит опять от того, как в начале перестройки, кто на каком месте окажется. Помните, кто оказался на месте нефтяном, разбогател. Кто оказался... Значит, кто на пригорке, тот будет жить ничего. Вот у нас. Кто в низине, похуже. На вершине, пожалуй, будет лучше всего, потому что там видимость хорошая. То есть... Видимость какая? Не видно тех, кто внизу. И как сказал один юморист, что больше всего хочется сделать, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз. Единственное, за кого я спокоен, я спокоен за Одессу. И это странный город. Я жил на старопорта франковской Это город называется э, свободной экономической зоной. Две, два века назад. И эта свободная экономическая зона вошла в, в плоть и кровь. Во-первых, всегда говорили по-русски и писали по-русски. И что такое Одесса? Это Олеша, это Ахматова, это наш вот, э, Королёв, это Гришко наш, это, значит, господи, там ещё Ильфий Петров, Багридский. Ну, какие фамилии? И я туда попал. И я вылез. Вот Одесса рожает. И, и продолжает сейчас она тоже. Вы о ней не слышите. Вот я горжусь этим. Вы же о ней не слышите. Потому что такая враждебность. Мы перестали... Украина перестала нас видеть из-за отмены телеканалов. Мы перестали ее слышать совершенно. Сейчас только разговор идет о ней... И ей почти слова не предоставляет И так же там. И вот Одесса, и есть города, но ну особенно Одесса, которая сохраняет спокойствие в этой дымной атмосфере. Так что я горжусь, что я оттуда. И горжусь, что сейчас в Москве разговариваю с вами. Спасибо за внимание. Спасибо. Я вам не могу не задать вопрос, просто как человек который много пережил, и мудрому да. человеку, вопрос, который мне кажется самой главной. Чем закончатся наши взаимоотношения с Западом, все же ненормально. Понятно, что так с Западом, как сейчас, не может долго быть и с Америкой, и наши отношения с Украиной, тоже так тоже не может быть. Вот, вот то, что сейчас происходит, так не может быть. Чем это закончится? вот это все, все, Мне все... как-то приснилось, что закончится, ну это я кому-то шептал, видимо, все будет хорошо это ночной такой шепот конечно все будет хорошо ну конечно там не может быть другого выхода просто не может быть другого выхода эти наверху между собой постепенно неисполнение самых строгих приказов это в этом их ли наше спасение эти же приказы присущи им которые на западе и нам которые с этой стороны и поэтому решите вам Ночью сегодня прошептать. Мне кажется, что всё будет хорошо. А вот за всеми этими политическими событиями очень бы не хотелось забыть юбилей одного человека. Замечательный, на мой взгляд, человека, который прошёл через практически всю мою жизнь. Только мою – это замечательный певец и композитор и бар Сергей Никитин, которому исполнил 70 лет. Абсолютно, абсолютно уникальный человек, и огромное количество песен и произведений Никитина мы знаем, они замечательные. Мне кажется, самое вне главное – это интонация. Почему из современных песен исчезла интонация? Мне кажется, интонация есть сейчас в песнях, стало что-то появляться. Вот появились слова в песнях, а слова в песнях – это есть интонация. У Аллы Борисовны, вот позови меня с собой, ну явно уже есть интонация. Андрюша Макаревич, вот эти все, э, э, как там слова точно, не будем прогибаться под изменчивый мир. Не вот стоит, это, прогибаться, не пожалуйста, стоит пожалуйста. прогибаться под изменчивый мир. Так что нет, она, интонация, конечно, Но есть. не самые молодые современные певцы Макаревича Пугачева. Я говорил про, э, как бы, таких с э, При всем моем огромном уважении к тому и другому. Значит, вот какой эпизод был. Советский Союз, 70-е годы, Переделкино, там база отдыха ЦК ВЛКСМ. Сидим за столом. Ну, угощение все там, празднуем что-то какой-то юбилей. Значит, и, и Никитины там, и артисты там, и секретари ЦК ВЛКСМ, в общем, космонавты там. Яนั่ง сижу с Таней Никитиной. Мы разговариваем, это жена Серёжи. Мы разговариваем И она, значит, она спрашивает, ну, как у тебя дела? Я говорю, ну, вот я сейчас воюю за прописку в Москве. И вдруг она как запела мне в лицо. «Набей твой доблестный труд». Я говорю, чего? Ты чего? Она говорит, расправив упрямые плечи. Я говорю, чего-чего? Тут кто-то мне, она мне делает знаки, положил на плечо руку, смотрю, перыши, китайцы, кавалка, сын. И он очень толково сказал, «Михаил Михайлович, все поют уже давно, а вы разговариваете». Так я и говорю про сегодняшний день, если вам это нравится. То есть музыка, Андрей Маркович, стала фоном, а не содержанием. И от того, что музыка стала мы ее все время рассекаем. Только еще, знаете, взмахнул рукой, музыку рассек. Там музыка. Куда бы ты ни попал? Всюду музыка. кто бы ты ни жульчил? Музыка, музыка, музыка. И вот эти, вот эти люди, молодые, вот так смотришь, кто бегает с наушниками, кто ходит с наушниками. Всюду музыка, музыка. Они же не тех слушают, они слушают эту музыку. И, конечно, эта музыка им не для того, чтобы они слушали содержание. Им некогда слушать содержание. Они двигаются. Это о тех молодых, которых вы недолюбливаете. Я из тех поколений, которые вы так любите, я ничего не понимаю в этой жизни. А они совершенно другие. Поэтому я не буду о них говорить, потому что не понимаю. Они стоят все с наушниками, а мы стоим, раскрыв рот. Вот и всё. Да, я хотел теперь поздравить Серёжу. Вот Серёжа, конечно, уже такой возраст, уже извини. Просто это уже, ну, это уже скорее, да, скорее доза чем возраст. Тут уже можно сказать, если мы с тобой войдём вдвоём в ресторан, я скажу два по 70, это уже будет понятно, что это доза. В общем, пой, ласточка. Пой, ласточка, пой, и пусть звучит твой голос и светит нам всем твой внешний вид. Мы тебя поздравляем с твоим юбилеем. тя Подпишем указ о воссоздании в России комплекса ГТО. Эти три веселые буквы, кто не помнит, означает готов к труду и обороне. Я хотела вас спросить, как выглядит с вашей точки зрения человек, который готов к труду и обороне? Он какой? Ну вот так он выглядит. Я же, ну как он, вот так вот выглядит. Правда, я бы тут так сказал, наши люди, мне кажется, они к труду меньше готовы. Ну просто труд утомительный и однообразный. Оборона гораздо веселей. И А, добаба. Это успех. Нет, ну оборона действительно веселей. Что-то что-то всё же говорить там. Ну там там побежал, выстрелил, мишень. Все тут, все. ну, единственное, что, конечно, режим покруче. Но это не важно. Важно, что ты, что ты вместе с другими, и ты все время... Это у Киплинга я прочел. «Железная свобода армии» у Киплинга. Вообще изумительный, какой писатель потрясающий. «Железная свобода армии». Ну и пусть они издают этот, этот «Готов к труду и обороне». Помню, как-то посетили мои войска. С моей женой, с Наташей нас пригласили, ребятки. Они висели на турнике, новобранцы. Ну, знаете, ну вот в висели и всё. Никто не мог подтянуться, ничего. И чтобы, чтобы висеть, им тоже нужна была помощь. Совершенно <Суршана> люди потеряли форму. Я тут, я тут понимаю наше правительство, когда ходят вот, эти, вот, такой вот, вот такой вот рота такая, извилистых таких людей, в общем, без вот этой вот фигуры. А ведь мы же до сих пор очень ценим тела, но мы пока разобрались в женских телах. Сейчас надо немножко мужских подтянуть всем. Я пошёл проведено разными компаниями разные опросы с разной тематикой но они все были о том, хотят ли люди вернуться к своему прошлому и оказалось, что огромное количество россиян хочет не возражало бы, что вернуть к прошлое а Пушкин в свое время сказал, что воспоминания есть лучшая способность нашей души вот вы можете объяснить почему людям вообще, а российским особенно, так нравится прошлое так нравится вспоминать о прошлом с чем это связано? во-первых, Пушкин, великий поэт, ну, мне кажется, что не совсем может быть так. Там не только воспоминания есть, лучшая способность нашей души, наша способность души, как мне кажется, это есть способность, во-первых, сопереживать, а во-вторых, мышление. Как ни странно, это я не первый раз говорю, лучшие мысли, главные мысли рождаются в душе. Человек с душой прекрасно мыслит. Главное, что в нашем прошлом было, это, конечно, были вот там, где была свобода, там они страшно, они вспоминают ту свободу. Я думаю, они вспоминают, как они работали на войну. Это было действительно. Я же туда все время ездил. Черноголовка, Пущина, какие-то почтовые ящики с лязгом открывались ворота. Въезжал я и со мной зрители которые работали в этом почтовом ящике, закрывали слязгом ворота, и там была полная свобода. Говори, что хочешь. Великий тут итальянец, я недавно послушал, вот просто он сказал, главное придумать, а построить заводы это чепуха. Как точно сказано, главное придумать. Так вот они сидели в лесу и придумывали. Вот космонавты. Я там был еще когда-то давно. У меня же космонавты мне помогли тут устроиться и в Москве, и прописать. И я, значит, на Байконуре был. Значит, вот когда вы видите, как вот отбра... отпадают фермы, которые держат ракету. У американцев на электромоторе. нашей под силой тяжести. Автомат Калашникова, который до сих пор служит. Из примитивных деталей, которые были под рукой. Там ничего сложного, поэтому работает до сих пор. И вот вся молодость этих людей прошла в этих сказочных условиях. Когда ты мог делать, что хочешь, и, пожалуйста, тебе давали конструкцию бюро, ты только соображай, ты только делай. Вот это. Во-вторых, там была настоящая любовь, бесплатная, не такая, как сейчас. Она тоже прекрасно запоминается. Она запоминается прекрасно. И самое главное, что запоминается, вокруг были умные, способные, талантливые твои сотрудники вместе с тобой. Которые... И это запоминается, наверное, навсегда. Спасибо за внимание. А, я очень не хочу, чтобы пропала поразительная мысль, которая у вас возникла в полемике с Пушкиным, про то, что главная способность души – это мыслить. Да. Это поразительная вещь. Я поэтому в связи с этим хочу вас спросить, а вы пишете свои произведения душой или, или чем? А чем по-вашему можно писать? Нет, нет, нет. Я пишу только, я пишу, ну, в общем, душой. Самое главное... Украина? О, Украина, Белоруссия, Казахстан, Молдавия должны быть независимы. Россия и второе братство народов не потянуть. Это, это маленький такие. Он заказал форель, коньяк и буханку черного хлеба. Плевать, что не сочетается, я издалека. <свят> Опять маленькая, мне чай, а мне кофе. Ну лишь бы возражать, что это за тумяка? <свят> Деньги и слава вредны в молодости. Они быстро портят и старят. А в старости что портить? Какой старик стал наркоманом, алкашом или карманником? В общем, молодые нажимают «Энтер», пожилые нажимают «Экзит». Ой, ребятки, вот тут я хочу прочесть эту штуку, потому что я знаю, люди, вот те, кто хочет в прошлое, все время количество увеличивается. Люди социализма. Отопыренный зад, согнутый позвоночник, руки до земли, к рукам приросли две кошелки, загорелые кисти, шея и одно колено от дыры в штанах, грудь в форме майки, Плоскостопные стопы с огромными мозолями. На мозолях осуществляется передвижение. На лице написано «Это не я». «Как не ты на лице встречного?» «Не я и всё». «А кто?» «Вот он. Это ты, не я». «Он говорит, не он. Врёт. Это всё он». «Уши торчаты за спины, всё время шёпот. Эй, чего, дверные замки нужны?» «Губы вытянуты, глаза по кругу из кустов. Эй, чего, плентуса есть?» Все население принимает форму предмета. Кто с чем работает, его форму принимает. Есть герои в виде винтовки, собака в виде пистолета, бойцы в виде газбаллона, продавцы пива в виде бочки, следователь в виде палки. Лица бывают следующие. Руководящее лицо. Гладкое, круглое лицо, смазанное куриным жиром с пристальным взглядом. Это кто сделал? Лицо... Второе. Передаточное. Типа ряха. Света свеклы в разрезе, не обещающейся ни в какую шинель, разящая перегаром состава лук, чеснок, шампанское, пиво, самогон, перекись водорода, семечки, вобла, ацетон. Глаза щелевидные, красные, типа зенки. Тоже с запахом. Руки красные, ноги красные, трусы черные, периода первых физкультурных парадов. Жену и детей бьёт, вверх лижет, низ топчет. Живёт в прихожей, парадной комнатой не пользуется, ждёт генерала или министра. Гласных не употребляет, только согласные. Зрит, пошёл, разойдись, чёрт. Тип четвёртый. Тип четвёртый. Гуманитарий, переделанный из инженера. Ценит мысль и выпивку. Чередует. Пришла мысль, значит, надо выпить. Не, не пришла мысль, надо выпить, чтобы скрасить ожидания. В отличие от первых трёх, обращает внимание на женщин, которых чередует с выпивку и мыслью. Не пришла мысль, но пришла женщина. Выпьем. Пришла мысль, но не пришла женщина. Выпьем. Не пришла ни мысль, ни женщина. А они вместе никогда не приходят. Отсюда пьянство с незнакомыми людьми. Фигура зигзагообразная. Руки, ноги, желудок, печень. Всё есть, но ничего не работает. Дружит с врачами, у которых то же самое. Спасается юмором, не уверен в ничем. В одежде ужасен, без одежды страшен. Имущества нет. Не может объяснить, где живет. Какие-то углы у каких-то женщин. Гордится нищетой. Заранее злорадствует над своими грабителями. Они могут вынести только помои. Пожалуйста. Социалистические девушки еще состроевские. Девушки еще отличаются от мужчин. Молодые женщины меньше, пожилые не отличаются никак от мужчин. имеют одинаковую с мужчиной скорость, выносливость и знаменитую становую силу, позволяющую перемещать до 60 килограмм полезного груза на расстоянии 20-25 километров со средней скоростью 5-8 километров в час. Незаменимый для удержания огромных полосатых торб при сильном ветре. В целом голубоглазые, терпеливые, что делает их главным предметом экспорта. Удивительно, как государство не догадалось взимать налог за их экспорт. Точка. Все человеческие типы состроя не выносят, если что-то плохо лежит. Мужчина, увидев, что что-то плохо лежит, ложится рядом. Женщина смакивает в сумку. Отсюда это выражение лиц «это не я». Огромное количество состроительских сидят. Они не сидят в буквальном смысле. Как раз сидеть там нельзя. Они ходят строем, сколачивают ящики внутри заборов с вышками и собаками. Сидящие играют главную роль в обществе. Играют сидящие в тюрягах. От них поступает народная музыка, разговорный язык, живопись, а также свод законов поведения. То есть все по справедливости. Отсюда и общество, как они, не свободные но самое справедливое в мире. Только его надо догнать, набить рожу и эту справедливость внедрить. Для этого существуют специальные крепыши из ОМОНа по прозвищу Кульки. Он свиреп, содержится за воротами, на которых написано «вход воспрещен». То ли он свиреп, потому что вход воспрещен, То ли вход воспрещен, потому что он свиреп. Мы не знаем. Свиреп и все. Как только открываются ворота, все бросаются в рассыпную. Население, битое кульками по голове, их уважает. Видимо, потому что битые кульками по голове. Я заканчиваю. Патриот. Да, на этом утробном фоне появился тип пятый патриот. Глаза язвенника. Кого-то ищет. Говорит о любви к родине, но ненавидит всех. На лице усмешка, на лице усмешка, которая бывает при очень большой лжи. Сбить его с этой лжи невозможно, потому что он не даст. Он-то знает, что врет, это вы не знаете. Чаще всего он тянет обратно в социализм, где водка 362, где все знакомо, как в родной помойной яме, где висят для поцелуя похожие, как близнецы, ряха начальника милиции и задница первого секретаря обкома партии. Где центр торговли туалет Центр культуры пруд Центр любви радиатор И смерть приносит облегчение всем Включая покойника Спасибо за внимание Стоп. Мы переходим к части Где вопросы дают зрители И сейчас внимание на экран Давайте посмотрим первый вопрос Михаил Михайлович, добрый вечер Добавить. Меня зовут Ольга, я из города Самары. Хотел бы вам задать один вопрос. Почему нас так любят заборы? Хотя на Западе уже давно никто не огораживает свою частную собственность. На, наш забор держится на надписи. Всё. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Дмитрий. Я приехал из Китая, у меня к вам есть вопрос. Что для вас сложнее? Откровенность или откровение? Или что второе? Откр... Вообще китаец, вероятно который понимает разницу между откровенностью и откровением. И он спрашивает вас, что для вас важнее. Пацаны... «Надо ехать в Китай. <серкнут> Чувствую, там собираются сливки общества». А <серкнут> разница между откровенностью и откровением, по-моему, огромная. Откровение – это придуманное, а откровенность – это искренне Мне так кажется. <серкнут> а что для вас важнее? Придуманное или искреннее? Ну, в конечно, если откровение, ну, конечно, важнее придуманное, Конечно. Теперь я обращаюсь к залу. Кто хочет задать вопрос, должен поднять руку. Я ему предоставлю слово, взять микрофон. вот да. Микрофон есть у вас? Меня зовут Владимир Анатольевич. Наукоград Королёв. у нас были, правда, давно. Да. При создании космической техники от человека требуется ну, максимальное напряжение его способностей, сил, таланта и так дальше. Ваше творчество помогает быстро восстановиться после напряжённого труда и поднять э, человеческий потенциал. Э, таким образом, вы, часть вашего таланта, часть вашего труда, вложена в космическую технику и в успешную работу космонавтов. Поэтому э, хочу вас наградить медалью академика Сергея Павловича Королёва и пожелать вам долгих лет жизни, и чтобы вы нас и всю публику радовали. Дай Бог, спасибо. Спасибо. В следующий юбилей сделаю. Спасибо. Спасибо. На какой стороне груди носится? На левой. А я, пожалуйста, хочу задать вопрос, да, пожалуйста. Михаил Михайлович, есть такая фраза с эндокзюперии. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вот как вы считаете... Насколько вот эта ответственность должна постираться в отношениях между людьми? Пока не натнётесь на сопротивление. Все. Да, трига... желаешь, задать, задать за Похудел, вопрос. между прочим это все, это все переживания Все это чертовы, мать Михаил Михайлович, тогда прежде чем закончить передачу Михаил Михайлович, я хотел вас спросить Очень важный меня вопрос, а как вы похудели? <звы> Благодаря тому, что сказал Александр сигеевич Переживанием души Вот благодаря переживаниям, а совершенно серьезно. Вот у меня был этот юбилей вот так его назовем. <свят> вот был этот гибелей. Бесконечное, бесконечное количество раз тыкали мне в лицо эту цифру, которую я никогда <свят> сам себе не называл. Когда надо, Господь при рождении тебе показал часы, и когда надо, Он тебе второй раз покажет часы, и все. Все. Пока он не показывает, перестаньте считать, что вы весь этот гибелей, бесконечно, сколько тебе лет, сколько тебе лет. Вот т -т телевизионный корреспондент в каком-то поймал меня в городе, значит, ну мало того, что там я в 5 утра вылетел из дому, когда все еще не вставали, прилетел из этого города в 7 утра, когда мои еще опять не проснулись». В общем, а он меня в этом городе поймал и спрашивает, вот как вы, как вы в таком возрасте два с половиной часа стоите на концерте с антрактом, мне, говорит, я втрое младше вас. Сука. Говорит, я втрое младше вас, я бы не мог стоять. Не Не стой. Если не мог бы ты, ты, ты стоишь, конечно Два с половиной часа стоишь Потом, значит, выпьешь коньяку Пытаешься уснуть, но как выпьешь, чтобы расслабиться Но если ты выпил, ты же не можешь уснуть И, значит, поэтому ты в общем ложишься Грубо говоря, в постель В гостинице А вы пробовали эти гостиничные подушки? Это же, это что-то страшное Они же как резиновые Они из поролона что-то, в общем, такое. В общем, ложишься на эту подушку и не можешь уснуть, не можешь уснуть, не можешь. В пять надо уже выезжать, в четыре. Ты не то что просыпаешься, ты просто выходишь из постели в четыре. Собираешь этот кофр и начинаешь лететь обратно. Тоже там два с половиной часа, опять Домодедово, опять полтора часа из Домодедово. Приезжаешь домой, они, слава богу, уже проснулись, и тогда ты дома уже пытаешься заснуть. Вот все, что я хотел сказать. А он мне говорит, втрое младше меня. Мне остается сказать большое спасибо всем, кто пришел в студию, большое спасибо всем, кто смотрел нас по телевизору. Я надеюсь, что через месяц программа «Дежурный по стране» выйдет на канале «Россия-1». Всего доброго, до свидания, пока. Как вас зовут? Владимир Анастасийович. Мне было знакомо, я ее назвал анестезия. И красиво было так. Кому? Вот мы с вами многое обсудили на передаче, много новостей. Но мне кажется, всегда очень важно, бывают такие моменты, когда очень важно понять ваше настроение, как индикатор нашего настроения и ваш взгляд на будущее. Вот мы настаёмся на месяц, у вас ощущение, что этот месяц пройдёт спокойно? Я думаю, спокойно. тьфу тьфу А Я у вас постепенно. настроение тревожное или наоборот настроение Нет, что, такое? Нет, у меня настроение спокойное. С чем связано? От связано <с просто <с, с тем, что все зависит от тех, кто наверху. Это тот случай, когда крупные неприятности могут от них зависеть и от них зависит и, и менее крупные неприятности. Вот поэтому я впервые почувствовал что от меня ничего не зависит, и как бы я ни комментировал, и что бы я ни говорил, и, и предсказывать, сейчас, по-моему, никто ничего не берется. Многие извлекут пользу по обе стороны, как говорится, границей. И мы через месяц встретимся и спокойно про все поговорим. И я думаю, спокойно поговорим. Ну, будем надеяться на это. Красная площадь пустая абсолютно? Да. Вы видели ее разное, сейчас она пустая. А в вашей жизни бывает когда-нибудь ситуация когда вы ощущаете себя в пустоте? Да, бывает, конечно, когда... когда Вот когда от тебя уходят, это не одиночество. Это вот пустота. А когда ты закрываешь дверь и что-то пытаешься делать... Это то же самое, но уже одиночество. А, а для вас одиночество – это такой продуктивный момент? У, ну, у меня одиночество – это продуктивный Не трагически а продуктивный. А продуктивный. Вот сейчас мы, вот, видите, с вами мы нащупали. Одно дело одиночество, другое дело – пустота. Хотя вот. вокруг, если ты будешь фотографировать эту сеть, одинаково. Что от него ушли, что он сел... А пустоты у вас не бывает? Нет. А почему? Ну, сейчас пустоты не бывает. Потому Нет. что люди вокруг или потому что вы наполнены сами по себе? А, а мы с вами, помните, говорили, что если что-нибудь тяжело, иди к людям, и все. Значит, я поэтому... Вы так и делаете? Если, да, мне тяжело, я иди к людям. О, Боже! О, Боже! что вы всегда встречаете михаил михайлович улыбками. А неприятно то, что, я думаю, и этот и эту запись, и я думаю, что и через месяц. Мы должны начинать, в общем, с одной и той же темы, в общем, с одного и того же вопроса. Я никогда не скрываю, что наш эфир идет в записи. И вот сегодня показывали кадры, когда одни украинцы ехали на бронетранспортерах, а другие украинцы пытались их руками остановить. И я, когда на это всё смотрел, мне ужасно жалко было и тех, кто на бронетранспортерах, и тех, кто их пытается остановить, потому что это какое-то что невозможно, это невозможно себе представить, когда люди одной веры, одной национальности, одной страны так все идут по отношению друг к другу. И вопрос всё-таки к вам один, и не только у меня, я думаю, что у всех. А куда всё движется, что будет дальше? Хочешь ответить, откуда я знаю? И это честно будет, это будет самым честным образом. Я же особенно переживаю, потому что, ну, я одессит, и кто ожидал? Ну, как будто ты спишь, и тебя по голове молотком. Ну, за что? Чего? Откуда эти конфликты? Ну, правда, тоже Киев ведет себя по отношению к Юго-Востоку, совершенно непонятно. Ничего не обещает, ничего не говорит, никаких э -э, возможностей там, э -э, для языка, что-то еще, или вот для федеративного устройства, которое не требует ничего нет. Значит, только, только вот подавлять и подавлять. Это, конечно... Совершенно не по-человечески и не по-европейски. Мне кажется, что Украина всё равно кусками или целиком но отойдёт к Европе. И да и больше того, я скажу, мне кажется, что и мы отойдём рано или поздно. Просто это, это поколение не доживёт. Вот, вот это. И вот это, который сидит, не доживёт. А, а, конечно, а куда ещё деваться? А кому идти? Ведь в тысячи аптек, магазинов... Ну как можно не стремиться к Европе? А автомобили чьи? А еда чья? А одежда чья? А обувь чья? Мы наедине останемся со своей обувью? Со своей едой наедине? <плодисменты> это не нехорошая встреча будет. <плодисменты> Я помню эти все штаны и эти все... Знаете, вначале девиз такой был, обеспечим всех штанами, потом будем бороться за то, чтобы их носили. Для чего мы столько денег потратили на Олимпиаду, чтобы потом перессориться с ними? Скажите, мы что, Сочи для себя строили? У кого вы здесь... Пусть не возникает ни у кого этого страшного ощущения, что Сочи для нас. <смех> и не для того потрачено столько денег на Олимпиаду, не для того мы выиграли первое место, не для того мы устроили церемонию открытия и церемонию закрытия. Если церемония закрытия перейдет в общее закрытие, это будет очень плохо. Если мы уже как-то привыкли ездить, мы уже привыкли, что нас понимают, мы стали гражданами мира, мы появлялись в нашей книге, переводят, Все у нас теперь нормально. Вы прошлую передачу сказали так очень оптимистично. Все будет хорошо. Это мне приснилось. Вот у вас... А, тогда я хотел спросить, остался ли у вас этот оптимизм. Тогда я вас спрошу по-другому. У вас такой же сон не снился вам вот, перед этой передачей? Вы знаете, мне... Все-таки мне кажется, что действительно, ну... Но... Такой, ну, то, что войны не будет между Россией и Украиной, мне кажется, это, это факт. Можно еще понять там отношение к Севастополю, потому что где-то действительно под, под, под брючью России, если там база НАТО, то, конечно, конечно, но мы же когда-то помним, как Кеннеди стал грозить ядерной войной, потому что на Кубе разместили ракеты, поэтому понять так можно что-то, вот эти тревоги наши все. Ну, в общем... Они все равно идут от конфронтации. А когда закончится эта конфронтация? Когда это все закончится? Ума не приложу. Я уже не знаю, что они хотят. Присоединяться к России они не хотят, но им что-то надо. Выделить какие-то права Юго-Востока Украины. Обязательно. Надо выделить эти права. Чтобы они эти права имели. Говорить на своем языке. Чтобы они имели права решать свои судьбы. Как они хотят в составе Украины? Все, я закончил на этом этот вопрос. А, вообще, иногда стадутся ощущение что кроме событий в Украине ничего не происходит. На самом деле происходит много чего. И была а, прямая линия интересная, когда Владимир Владимирович Путин общался с кем-то то ему задавал вопросы. И в конце неожиданно он произнес такое эссе, для меня было неожиданно, про суть русского характера и про русскую душу. А как вы сами считаете, в чем, есть ли вообще тайна русской души, что такое, как по выражению Путина, человек роси... русского мира? Он чем отличается от прочих людей? Я не специалист, как человек отличается от русского мира, но вот русская женщина это существо уникальное хочется сказать неприхотливое как будто где то пасется да действительно ну неприхотливое совершенно терпеливая что мне кажется вот я не скажу что нравится но кажется андрей марович в русском характере есть доверчивость излишняя. Вот строить социализм в отдельно взятой стране, отдельно взятыми, по, по отдельно взятому учению Карла Макса, придуманному, вот виде нигде не получилось. И у нас не получилось. Но, значит, мы ссылаемся на то, что нас кто-то повел. Думаю, хорошо, кто-то повел, но ну, по дороге разобраться же можно было. Куда привели? И всегда была радость, что когда кончилось там молоко, значит, ну, действительно, видимо, авианосец какой-то строим. Но это... Раз молока нет, значит, будет вот орудие. И поэтому гордость была. Теперь, что еще хотел сказать. Вот в Воронеже, где я был несколько дней назад, я получил записку. Значит, как вам кажется, какая разница между... Патриотом и человеком, который просто любит Родину. Прекрасная записка, между прочим. Что такое для меня Родина? Вот для меня. Вот за границей я отсюда. Как я могу там попытки мои познакомиться и заговорить с женщиной оттуда? Оттуда. Вот и кончается Родина. Понимаете, это совершенно, вот, вот это, вот это главное. Почему-то об этом никто не говорит. Можно договориться с бизнесменом, можно договориться с дипломатом. А если тебе понравилась женщина, ну, вначале приглянулась, а потом ты чувствуешь, что что-то есть, и тебе надо что-то ей сказать, и твои лучшие черты... И все, чем ты, чем ты жил, вот эта остроумие, самоирония, юмор, намеки, кому? Ты даже не знаешь, почему она должна столько тратить времени, чтобы тебя понять. И она не тратит времени. Ты полуараб, полупорториканец, ты кто-то... Даже если ты немножко знаешь язык, все равно ты не можешь... Ты не можешь то сказать, что ты можешь сказать здесь, этой женщине. Вот и патриотизм возникает. А я правильно понял, что границы родины определяется женщиной? Да? Да? Я в самолёте летел с американкой. Чувствовал, что я ей нравлюсь как-то. Где она мне нравилась? Но я не мог понять, Хангри голодный или Хангри злой, что-то такое. Да я не мог понять простых вещей. Это я-то, которого так любят женщины. Не мог понять, как, же можно, как можно вообще жить на белом свете. Никак. Всё, надо возвращаться. Если бы я был крупным дипломатом, я бы повернул самолет обратно. Ой. На этой прямой линии задавали очень много разных вопросов, но больше всего, конечно, интерес вызвал вопрос девочки которая спросила у Путина, как он считает, спас бы его Обама, если бы Путин тонул. Путин сказал, что, конечно, он считает, что Обама его спас. Обама потом подтвердил, что он тоже бы его спас. с этим я хотела вас спросить, а вот в мире вообще есть такие люди, которых вы никогда бы не стали спасать, если бы они тонули? Ну, это во время войны, конечно. Но мне кажется, вот мне интересна вот все-таки история со спасением Обамы. Вы знаете, вот если, допустим, вы но в управлении президента пришло сообщение о том, что вот где-то в серебряном бару тонет Барак Обама. <звы> Я думаю, туда бы мгновенно, конечно, конечно бы его спасали бы. Но перед тем уже, как окончательно спасти вообще, надо было бы допросить, как он туда попал. Потом попробовать, конечно в заднем кармане у него найти список тех санкций и фамилию тех, тех людей, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты, и подменить на список тех, кому запрещен выезд из России. А потом уже откачать, конечно, еще с почетом с истребителями до границы проводить, да, уже там, там, и все, чтобы, под аплодисменты. Вот это называется спасение. Тут действительно. А директора пляжа я бы уволил, к черте матери. И вернул, вернул обратно в ГРУ. Туда, вот в вот, это, вот, где он, собственно, и работал до этого. И э, на этом месте, где тонул, Барак Обама, чтобы была доска, шест, там водку ты в песок, пусть будет пока временно, хотя бы вот здесь тонул президент Соединенных Штатов. И я бы еще благодарность девочке за идею. судебная статистика, из которой следует, что на двух осужденных по статье даче взятки приходится один осужденный по статье получения взятки. То есть у нас взятки дают в два раза больше, чем берут. с этим, у меня к вам несколько вопросов. Вот о чем это свидетельствует? Это связь о том, что у нас два человека дают взятку одному? Или это связь о том, что азарт дать взятку гораздо больше, чем взять взятку? Или вообще это о чем свидетельствует? Ну, я думаю, Свидетельствует, скорее всего, о том, что тот, который берет зарку может вполне посадить того, кто дает. Тюряков. <свят> сохранив, сохранив, конечно, задаток у себя. Нет, но ну, то, то, что тот, кто э, берет, конечно, рангом выше, чем тот, кто дает, а дает не потому, что у него азарт, он что-то хочет, что-то хочет. Он что-то хочет. Может, он хочет, чтобы тот просто действительно выполнил свои обязанности. Нельзя сказать, чтобы люди в азарте давали взятки просто, чтобы человек жил лучше. Ну, сейчас, правда, и для тех, кто берет. Времена не нелегкие наступили, конечно. Нигде, кроме Крыма, он не может потратить, в принципе. А потом этот караоке в Крыму. У меня, я живу вот в Одессе и летом. Так в Аркадии эти караоке. Ну, на рассвете. Ну, ну, мычание голодной коровы. Причём проникает у меня тройное остекление. Проникает, пробивает это караоке остекление. Любовь похожая на сон в основном. Слова Крутого. Слова Игоря Крутого, чья музыка, видимо, его же. Страшно. И, и, и вот так себе представляешь. Вот человек, который взял, сидит вот это, поёт... И рядом человек, который дал говорит, Этот ревет, как корова Взявший А тот, значит Так тихо постановит Николай Павлович Ну салатик еще там, что еще вот, Чем еще вас угостить А может рыбачка Соня Как-то в мае Тот говорит, что есть такая песня Он говорит, не песня, вон она сидит печли берегу баркас но я уже на этих слушался на эти караоке в общем нам сейчас у нас сейчас самая главная задача потому что действительно взяток уже уже взятки конечно брали и будут брать у чехов кстати замечательно описалвал россия его времен там просто в рассказе инструкцию как давать взятки как человека поставить такой блин чтобы он сам дал взятку вообще Норчтейн когда-то сказал, что художественная литература со временем, он сказал, что художественный фильм со временем становится документальным. со временем И действительно, когда читаешь Чехова, ты понимаешь, что это художественное стало документальным. Ну, посмотрим. Ну, всё, я, я думаю, я надо это заточить. Безусловно, очень крупным, масштабным и огромным событием прошедшего месяца был юбилей вашей подруги Аллы Борисовны Пугачёвой. Вопрос первый. Как удается Алле Борисовне оставаться в центре внимания много уже десятилетий? А второй вопрос. Можете не отвечать, но это очень интересно. Как Вы ее поздравили что подарили? Я, я просто прочел приветствие. Mm -hmm. Что я дарю? Как говорил Черномырдин, я сам подарок. Алла Борисовна, конечно, она человек уникальный, потому что Я не видел сам человека, человек, который сохраняет, во-первых, спокойствие, во-вторых, хладнокровие, харизма и личность. Ведь как можно сохранить, привыковывать внимание столько времени, я не знаю. Ну, вот там я приветствие когда прочту, да хотите, я сейчас прочту, чего там, чего там, чего там. Она несколько раз начинала жить сначала на глазах у всей страны. Это не дурные выхрики с экрана. На вас сейчас смотрит вся страна? На кого она смотрит? Кого она знает? Страна знает Путина и Пугачёву. И стране этих двоих вполне достаточно. Остальные мелькают, как верстовые столбы. Кто их помнит? Страна вменяемых задаёт один вопрос. А что ты сделал, чтобы мы тебя запомнили? Это как в любви. Я тебя запомню, это одно, а я тебя не забуду, это совсем другое. А наша, наша и пела так, что все за ней повторяли, и живет так, что все за ней повторяют. Коротко о себе. Мы с ней были влюблены, но ни разу не любили. Взаимопонимание – такое длинное слово и очень короткий взгляд. Это нужда не острая, как в страсти, но постоянная, как в излечении. «Поговори со мной, я тупею». «Нет, Аллочка, я тебе лучше почитаю». Те, кто предан и терпелив, любит ее, их миллионы. Того, кто независимый и любит она, их десятки. Эти два непримиримых клана сегодня сошлись. Я отхожу подальше, чтобы разглядеть, и подхожу поближе, чтобы обнять. Прими и накорми продрогшего. Твой. Но я, я хочу еще сказать, у нее есть такие черты характера. Она действительно большая сила, это мне уже сказал один олигарх, который ну, один из самых могущественных олигархов, он сказал, Пугачёва большая сила. Абсолютная холодность к руководству, абсолютно, вот, допустим, губернатор, она приехала в Одессу с концертом, губернатор устроил ужин. Я говорю, Алла, после концерта, вот от губернатора пришли, там ужин, там тебя ждут, это губернатор Одессы. Она говорит, передай ему, что мы не пойдем с тобой. Она мною всегда командует. Я говорю, как мы тобой? как тобой? Я, я живу здесь, ты что? Она говорит, не пойдем, пойдем в кафе. А, так, пацаны, это же еще было во время путча. Во время путча я тоже сидел в Одессе, и она каким-то образом оказалась в Одессе. И вот знаете, вот она мне позвонила и сказала, пойдем, тут объявили чрезвычайное положение, ГКЧП. Пойдем с тобой на пляж. Перелезла через забор санатория, где она была. По-моему, Челобанов тогда был. Это была эпоха Челобанова. И мы с ней пошли на пляж. Она говорит, пошли на пляж. Пришли на пляж, она говорит, эй, вставайте, чрезвычайное положение. Все говорят, кто такая? Она говорит, это я, Пугачевов, вставайте все. Человек Тысяча, наверное, вскочили. Пугачёва! Смотри. Она говорит, вы что, не знаете, что сейчас это а состоянии не знаем. А что будете делать? Ну, ничего, перебьём всех. А автографы можно? Она говорит, автографы нельзя. Плохая примета. Очень хитрющая тётка. Очень хитрющая. Она всё время говорила, плохая примета. И вы потом... Значит, она говорит, так, сейчас все идут в воду. Все идут в воду, я запиваю, вихри враждебные веют над нами. Веют над нами. Слушайте, все пошли, в человек пятьсот. один говорит, а я одет. Вот как на крещение, она говорит. Идите в воду. Она запела вот эту вихри враждебные. Они все в воде пели. она потом она сказала, опять гениально. Теперь вы все остаетесь здесь. А мы со Живанецким уйдем. За нами ходить не надо, это плохая примета. <звы> Помню интервью она дождю. И ее спросила знаменитая наша интервьюерша. А правда ли, что вот вам там на телевидении платят миллионы? Она говорит, почему я тебе должна об этом говорить? Она говорит, ну, э, я хочу разобраться. Ну, разбирайся. Замечательно Ученые выяснили, что у влюбленных на первом свидании есть всего 12 минут для того, чтобы произвести друг на друга какое-то впечатление. Вот за минут это впечатление складывается. Поскольку вы сами сказали, что вы ушли из большого секса на тренерскую работу, я хочу у вас, как у тренера спросить, вот как надо себя вести на свидании, не для того, чтобы соблазнить человека, а чтобы он понял, что ты хочешь с ним прожить долгие годы? Как ты можешь прожить долгие годы, не соблазнив человека? Не, ну задача не в этом. Задача правила. не в этом, конечно. Но а, очень трудно сразу понять в человеке, насколько ты, насколько он тебе нужен, насколько ты ему нужен. Нужно постепенно, постепенно. И мне кажется, что абсолютно никакой страсти. Вот это, это постепенно, вот, это, вот эта жизнь, ты живешь... Потом не живешь, ты спишь, потом не спишь, уже значение не имеет. И ты чувствуешь просто необходимость в этом человеке. Когда ты чувствуешь необходимость в этом человеке, вот тут ты понимаешь, что без этого человека ты жить не можешь, потому что ты чувствуешь в нем необходимость. А как ты можешь почувствовать в нем необходимость с первых минут свидания? А это сколько должно пройти лет, десятилетий Я думаю, это должно пройти, ну, ну, ну, год, мне кажется, должен пройти. Должен пройти год, я не знаю, или совместной жизни, или год хотя бы встреч, но ты просто должен почувствовать, что, ты, что тебе этот человек необходим. Вот что ты купаешься в его любви, или она купается в твоей любви. И вы, когда попадаете куда-нибудь в больницу, вдруг вы обнаружите, жена лежит с вами в одной палате, вот на другой койке. И опять, это только жена может сделать, не ни сын, никто. Вот она лежит с вами, и она ждет, пока будет диагноз, когда будет... вот все. Такая произошла ассоциационная новость, на которую, как говорится, никто не обратил внимания. А она на самом деле может иметь такие серьёзные последствия. Но вы следующие исследователи НАСА с помощью телескопа под названием Келлер обнаружили в созвездии Лебедя планету двойника Земли, на которой теоретически может быть жизнь. Вообще-то очень похож на то, что там есть жизнь. Соответственно, надо же готовиться, если там инопланетяне есть. Соответственно, у меня к вам такой вопрос. Если прилетят инопланетяне на самом деле, по большому счёту землянам есть чем похвастаться перед другой цивилизацией? Ежду по Минскому шоссе, вот в переделки-то приезжаю, дальше там лесной городок, там сейчас виадуки, эстакады, там дорога новая, и, значит, с левой стороны, значит, справа лесной городок, там этот, значит, ну, в общем, торговый центр, кинотеатры, всё, а слева... Электричка, закрытая большим забором, на высокой насыпи, метров десять насыпь и метров десять забор, такой шумоизолирующий специальный забор, очень хорошо сделано, очень всё. И вдруг вижу слово из трёх букв. Высотой на этом заборе, высотой выше человеческого роста. Удивительно. Приятно просто на душе. Кто-то влез 10 метров по нас там даже стоять невозможно, там висеть на канатах надо. Написал это слово, ну, как говорится, поделился с нами, тем, что переполняло его. И это слово прекрасно видно и из кинотеатра, и из ресторанов, и из кафе. Я думаю, господи, я сам позавидовал. Я говорю, сам себе сказал, но ну есть же еще люди, которые, рискуя жизнью, пишут то, что хотят. А ты, Миша... <плодисменты> я даже принял на свой счет. Да, наверное, это обо мне. И поэтому, конечно, если еще подсветить ее вечером, если подсветить, пригласить инопланетян, и чтобы это горело в темноте, они подохнут от зависти. ответа, у меня больше нет вопросов. А теперь вы будете читать под овации, собравшись ваше произведение. Нет, я... Каждому лозу свой оптимизм. Тому крики хохота ну давай, этому дрожь и шепот оно возьми. Тому бег по лужам, поцелуй, танец. Этому книга, телефон, кровать, насмешка. Тому водка, табак, штанга, девушка. Этому костюм, колено, юмор, ресторан. Вот так степ-бай-степ -степ, от венеролога к урологу. От бега до продвижения. От запаха до аромата. От любви до дружбы. От любви до дружбы, хорошо. От именин до юбилея. От рассказа до претисловия. От ощущения счастья до великолепного описания его. Вы знаете, в этом месяце юбилей у Ромы Карцева, вот я ему написал такое. Оно такое печально немножко, Ромочка, Романчик. Что такое мужская любовь? Не та, с которой безуспешно борются депутаты парламента. Что такое мужская любовь? Это наши папы на фронте, на себе вытаскивали друг друга из-под обстрела. Наши папы слишком хорошо это знали и передали нам, тебе и мне. И мы, дети наших отцов, тащим друг друга до сих пор. Это не мужская дружба, это мужская любовь. Настоящая, без объятий и поцелуев, с матом и слезами. И не буду я о твоих достоинствах. И не буду я о своих недостатках. Ты знаешь, что такое 60 лет вместе? Ты же любишь читать, сотый монолог, двухсотый концерт, а мне надо часто слышать тебя и иногда видеть, чтобы оно не просыхало, Рома. Ты талантлив, но вялый. Помнишь, как она говорила: "Красивый, но вялый". У нас было общее знакомое, через твердый знак "Красивый, но вялый. Я горяч, но не красив". Ни нерешителен не телен но верен Как и ты, Рома Рюмочка, Ромочка, кац-карцев-кац. И знаем мы оба еще одного человека, нашего третьего у этого киоска, Витю Ильченко, и нашего главного на раздаче, Аркадия Райкина. Вот и вся компания, вот и вся ее половина. Сколько там тебе лет, меня не касается. И не твое дело, сколько мне. Грустно вроде получилось, приветствие Так мы же не идиоты, чтобы прыгать среди памятников. Мы и не православные, но верующие. Мы рюмочку и камешек и надпись шариковой ручки подновим у Вити на памятнике. Это, конечно, не особенно нужно, если душа все равно их содержит. Опять грустно. Ты глянь. Значит, не дураки. Мы же не о себе. Совсем не о себе. Твой, твой и все твое. Спасибо за внимание. Автобиография. Институт жилья морского флота, затем Одесский порт, и, как естественное продолжение, театр Райкина, где мы с народным артистом СССР, героем сельского труда, лауреат Ленинской премии, продолжали решение некоторых производственных задач. На наших глазах рождались шедевры. Мы 7 лет работали у Аркадия Сакча, и если в нас есть что-то хорошее то это школа. Школа прежде всего труда, а не ожидания. Работать во время отдыха, работать лёжа, работать сидя, работать подъезжая, работать отъезжая, работать более работать засыпая и просыпаясь, и не участвовать в этой хреноте, которая была тогда в виде съездов, сегодня в виде тусовок. На съезде слушать ведущего, в тусовке слушать ведущих. Сидишь в этом мусоре слов – И ждёшь перерыва, чтобы опять, наконец, работать. Спасибо за внимание. Ещё поменялись референты. Вот это мне нравится. Поменялись референты, и начальники заговорили с Америкой крайне агрессивно. Дар называется. Это дар тебе от Бога. Ты себя и можешь поддерживать и защищать. Он освежает тебя. Он вылечивает тебя. Он делает тебя независимым. Я не знаю, заслужил ли ты его. Все, что ты приобрел и достиг, не стоит того, что имеешь с детства. Через тебя, говорят с людьми, тебе повезло. Ты сам радуешься тому, что говоришь. Ты понятен почти каждому. А кто не понимает, тот чувствует и чувствует, что не понимает. Перестань переживать и сравнивать себя. Или переживай и сравнивай. Ты и сравниваешь, потому что не понимаешь дара. И не понимай, как ты проклинаешь свою мнительность, впечатлительность, обидчивость. Как ты проклинаешь себя за вечно пылающее нутро. Эту топку, где мгновенно сгорают все хвалы и долго горят плохие слова. Как ты проклинаешь память, что оставляет плохое. «Как ты проклинаешь свое злопамятство, свой ужас от лжи! Ты не можешь простить малую фальшь и неправду! А как людям обойтись без нее? Ты же сам без нее не обходишься! Как неприятен ты в своих нотациях и поучениях! И как сражен наповал ответным поучением! Как ты труслив в процессе!» это понятно Я думаю, что понятно. Как ты труслив в процессе и неожиданно спокоен у результата. Как ненависло тебя то, что ты видишь в зеркале. Ты все время занят собой. Ты копаешь внутри и не можешь перекопать. Существует то, что волнует тебя, и те, что волнуют тебя. Ты так занят этим, что потерял весь мир. Ты видишь себя со стороны. Ты слышишь себя со стороны. Ты неприятен окружающим которым достается результат этой борьбы. Ты внимательен только к тому, что нужно тебе. Ты вылавливаешь чужую фразу или мысль, и не можешь объяснить себе, почему именно ее. Как гончая, как наркоман, как алкаш, ты чуешь запах чьей-то мысли. И ничего не можешь объяснить. Ты молчалив и ничтожен за столом. Все охотятся за тобой, а ты охотишься за каждым. Я заканчиваю скоро. Но ты профессионал. Они не подозревают, что твои одежды шиты из их лоскутьев. К тебе невозможно приспособиться, потому что ты одновременно приспосабливаешься сам. И этого требуешь, и это ненавидишь. Ты издеваешься над глупостью, над жадностью. А кто тебе сказал, что это они? Кто может существовать без них? Ты их распознаешь по своему подобию. Ты передразниваешь манеру собеседника вслух, делая его врагом. Ты уверен, что разгадываешь обман, и от этого обманут и бит сто раз на дню. Тебе забили рот простым комплиментом и всучили, что хотели. Не зная, что из всех этих несчастий выгоду извлекаешь ты. Весь этот ужас дает тебе возможность писать и волновать других. Весь этот ужас люди называют талантом. Весь этот ужас переходит в буквы. Представляешь, просто переходит в буквы, которые передают только то, что могут, и вызывают ответы. Хороший сгорает мгновенно, плохие горят долго, сохраняя жар в топке, называемой душой. Спасибо за внимание. Спасибо. И мы переходим Мы переходим к той части нашей передачи, где вопросы задают зрители. Сначала видео-вопросы, они будут на экране. Пожалуйста, первый. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Валерий, я живу в Москве и давно хотел вас спросить. Можно ли простому человеку быть одновременно честным и хорошо информированным? может даже быть одновременно честным и нечестными если это происходит в разных местах. Ань, Владимир, да. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Настя. Я учусь в МПГУ на филологическом факультете. И поэтому меня возник к вам вопрос. Если вы решили написать книгу для маленьких, то какого жанра она была бы? Если сказка, то о чем она могла бы быть? Если вы писали книгу для маленьких, во-первых, я не знаю, когда я соберусь писать книгу для маленьких. Не могу, потому что слишком откровенно я бываю в этом. Для детей всё-таки сейчас последнее законодательство меня встревожило. Я чувствую, что я для детей писать не смогу. Вот то, что написал этот парень на насыпи, это мне ближе. Я обращаюсь теперь к зрителям в студии. Кто хочет задать вопрос, поднимите руку. Ну, дайте молодой человек. Вы сказали насчет надписи. Вам не кажется, что неизвестный автор просто процитировал известного французского писателя Анатолия Франц? Пишите только о любви, писать о другом – это преступление. Ну да. Если он имел в виду любовь... Вы знаете, у нас наш человек, особенно... Тот, кто вот такой пишет, он и, и, и любовь и ненависть выражает одними и теми же словами. Я мог бы процитировать, но пока не хочу. Но просто один, буквально один и тот же текст. Вот. Типа до черта. Вот. Ведь как? Это о любви. А вот ты... это уже от злости И вот так все одно и то же Поэтому он мог выразить и любовь, и ненависть Так, да? Михаил Михайлович Вот не могу вас не спросить Вы сказали, на насыпи написано слово из трех букв Есть слово из трех букв, например, мир? Да. А почему вот никто не подумал на это слово, а подумали другое? Вот ни у кого не возникло вопрос а что это за слово такое? Все как сразу поняли. Слово «мир» не выражает ничего. Ну его можно-можно написать? Конечно, можно написать. А почему вот все люди уверены, что когда слово из трёх букв, это вот не мир? А потому что мир пишут всегда только типографским способом и маленькими буквами. А вот так вот на насыпи от души... Ну я же говорю, потому что то, что написано здесь, употребляется ежечасно. Если бы мы трансляцию по всей стране, я не представляю, сколько раз мы слышали бы вот это слово, о котором я говорю, и сколько раз мир. Михаил Михайлович, после какого случая вы поняли, что вы талантливы? После такого случая, когда я вышел на сцену и произнес то, что я написал. И сразу понял. А потом, когда приехал Райкин в Одессу, и он вышел и просто прочел с листа. Не у них студенты, инженеры это, забудьте школу, там, помните, такой был у него. И он это читал с листа, и такой был хохот в зале, потому что это была правда. Впервые это была правда. И вот и, и аплодисменты и все. что он не видя меня, зашел за кулисы, пробормотал: "Боже мой!" Какой текст? Какой... Я даже сам... Он сам не ожидал, что будет такая... такой отклик от этого текста. Забудьте школу, забудьте институт, забудьте здесь давайте производство, все здесь. Иначе посадим к чертой матери. Так что давайте. А, мне остается сказать большое спасибо всем, кто пришел сегодня к нам в студию. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Я надеюсь, что в начале июня мы подведем, как всегда, итоги мая. Всего доброго, до свидания, пока. У меня за этот день рождения, меня дочь вас подарила на сегодня. Спасибо вам. Так, очень интересная судьба. Ну, конечно. Вам здоровья, юмора, таланта. Здоровья-то, может, еще есть. Юмора уже не хватает на эту житуху. Ну, вот, ну, не хватает. тут Мы с вами обсудили разные события. События, которые происходят в новостях, они, как правило, плохие. А вот ваше личное настроение портится от политических событий или вы умеете абстрагироваться? От этого? Я не умею абстрагироваться. Оно портится. И ты постепенно, э, как наркоман, присасываешься к этим сообщениям. Как только я выключаю телевизор, я настроение улучшается. А не включать? Э -э не включать, я боюсь пропустить что-нибудь такое... Может, бомба упадет, Я не знаю, но, ну, надо как, как же не включать. То есть вы каждый вечер сознательно портите себе настроение? Я сознательно на, портите на себе настроение, да, чтобы быть готовым, хотя бы к чему-нибудь. Как сегодня один очень хорошо сказал, какой сейчас портфель акций? Ну, говорит, сейчас портфель в основном тушенка и спички, это охотник биржи. Какой кошмар. Процентов 5-10 надо все-таки быть в курсе, чтобы не было неожиданностей. Остальное время на свою жизнь. Пять процентов на политику. 5 процентов на политику. Хорошая цепь.